«Спасибо, хозяин!» «Чайку за вся рад!» Присаживаясь на чурку, ответил он И немного помолчав, принимая кружку Объяснил цель своего путешествия «Братку я ищу! Климом зовут! Не встречали?» Для Яниса все стало понятно Это был не Климгора, его брат Он вспомнил, что разбойник скользь упоминал о нем Ну, тогда парень в страхе пропустил его слова мимо ушей. Теперь вот пришлось встретиться. Напряжение мгновенно спало. Я не собмяк, как мокрый мох. Казалось, что он сейчас лишится сил. Топор выпал из рук, на белом лице появился излишний румянец. Наклонившись за топором, поднял, сделал несколько шагов, встал возле синей, прислонившись к стене. Собравшись с духом, приготовился к нападению, хотя и не подавал вида. Знал, что от незнакомца можно было ожидать всякого. «Да нет, никого тут не было», — поддерживал разговор Юрис, покосившись на Янис. «Если бы кого видели, сказали...» «Давно вы тут?» — неторопливо пережевывая копченое мясо, глядя прямо в глаза Юрису, продолжал допрос гостью. «Да нет, три дня как пришли, промышляем тут, лобаз надо подделать, дров напилить, рыбки поймать, может зверя». Не находя себе места на чурке, под сверлящим взглядом врал Юрис и постарался увести разговор на другую тему. «Давно?» «Что давно?» — не понял тот. «С братом виделись. В прошлом годе». «О как! Так может...» «Что может?» — тяжело посмотрел на него гость. «Год прошел. Может, он куда-то в другое место ушел». «Куды он мог уйти, коли мы с ним на Янтой реке договорились встретиться?» «Домой, может быть? Где у вас дом?» — Где у нас дом, тебе, мил человек, лучше не знать, — сурово выдавил незнакомец, стараясь заглянуть в зимовье. — А с реки он никуда деться не мог, янто я тебе говорю. Тут он был, и опять начал допрос. — Давно тут-то-ка промышляете? — Всю жизнь, с малых лет, непонятно от чего волнуюсь, подрагивал телом юрист. В прошлом годе тут были? Были, под снегопад пришли. Вместе были, кивнул головой на Яниса и уже к нему. Что молчишь? Был тут осенью, к Юрису. Что он тебя немтырь, что ли? Да нет, говорит, растерянно посмотрел на Яниса Юрис. Так скажи хоть слово, настаивал гость. Что сказать-то? Будто не своим чужим голосом заговорил Янис. «Был ли ты тут остяти «Не отец он мне». «А кто же?» — отставил кружку в сторону мужик. «Брат!» — поспешно ответил Юрис. «Брат? Что-то не похоже. И говорок у вас какой-то не нашинский, не сибирский. Западу, что ли?» на да, переселенцы мы!» «В Сибири все переселенцы, либо сосланы, ты скажи точнее!» «Латыши мы!» «Латыши!» — не поверил словами мужик, скинул брови, удивился. «Первый раз в таге латышей я вижу! Вы вроде как должны в земле ковыряться!» «А, гляди, тоже по таге шастать!» нужда юррис и яис молча посмотрели друг на друга ничего не сказали да уж не дождавшись ответа нараспев продолжил странный гость да и не всех по нужда мотает то в бегах другие на ножах пять тяжело посмотрел поочередно на одного и второго. «А вчерась вы тут пуляли?» «Да», — побледнел лицом Янис. «Сахатый вон стороной проходил. Два раза стрельнули, но, видно, промазали из ружья». «Из ружья?» — просверлил взглядом незнакомец Яниса. «Да, вот», — повторил тот, снимая со стены двухстолку Юриса, «а что?» — Да показалось знать, — сурово прищурил глаза гость. — Что показалось? — Вроде как браткин карабин гавкал. — Нет у нас карабина, — похолодел душой Янис и посмотрел на Юрис. — Точно нет, — подрагивающим голосом подтвердил тот. — А я и не говорю, что есть, — как-то загробно дополнил мужик. Нет, знать нет, показалось, и стал собираться. Спасибо за хлеб-соль, пойду я на реку братку искать. Тык, где же его искать-то, год прошел, проговорил Юрис. И что с того, на реке все одно следы будут, у нас свои метки. Кто и куда, когда свернул, найду». «Все равно найду!» — покачал головой тот и лихо по-молодецки с места заскочил на коня. «Спаси Христос! Дай Бог более не свидимся и друг другу не мешаем!» Повернув коней, мужик уехал, расставил в таге, как привидение, как будто и не было. «Можно было бы так и сказать!» Если бы не лошадиные следы, да тёплые, ещё парившие кружкой, с которой он пил чай. Его неожиданное вторжение и разговор оказали на Юриса и Яниса неприятные впечатление. Юрис переживал, что на их зимове побывал посторонний человек, который даже не назвал себя и может прийти на зимове в любой день. И в их присутствии воспользоваться продуктами и другими вещами, или привести с собой товарища, который укажет дорогу другим бродягам. Янис пребывал в ступоре. Он знал больше, чем Юрис. За короткий срок, пережив ожидание возможной смерти, давления и очевидную угрозу, он лихорадочно соображал, чем все может кончиться. Сказать Юрису о том, кто убил Клим-Гору, брата этого бродяги, он не мог. Боялся осуждения. Хотя для защиты имелись веские причины. Понимал, что подобные бандиты, как Клим-Гора и его брат, прекрасно знают тайгу, руководствуясь одним им известными знаками, могут двигаться по пересеченной местности с удивительной точностью. И главное... Никогда не отступится от намеченной цели. «Да, нехорошо получилось», — собирая со стола кружки и остатки угощения сетовал Юрис. «Сразу видно, тяжелый человек» — я несу «А ты что, язык проглотил? Слово не мог сказать. Испугался? Ни разу не встречался с такими людьми?» Приободрил, похлопал по плечу, улыбнулся. «Ничего не бойся». Нас двое, отпор дать сможем. Много их таких по шастает. Если всех бояться, так и жить не следует. От его слов Янис немного пришел в себя. Сделал несколько шагов, сел на чурку. Что теперь делать будем? Как что? Так и будем жить. Лобас он надо доделать. Не перетаскивать же избушку в другое место. Да и видно, что мужик это не из дальних краев. Уйдет и больше не вернется. Так что, Янька, хватит чурку греть, пора за работу браться. я не взял в руки топор, поправился и направился за родственником. В голове роились тяжелые мысли. Это так сразу не уйдет. Ближе к обеду прибежала елка. Уставшая, с вывалившимся языком, тяжело переступая лапами, Слабо, виляя хвостом, медленно прошла к синям хотела лечь, но вдруг повернулась к столу. Подошла к тому месту, где стояли лошади, ходил, сидел и завтракал гость. Вытянув хвост, в палку взъерошила на загрибке шерсть. Все обнюхала, побежала по следам. «Ишь ты, столько времени прошло, а чует запах чужака», — заметил Юрис. «Где ж ты раньше была?» качал головой Янис. Весь день прошел в работе и в постоянном напряжении. Под впечатлением от встречи они то и дело оглядывались по сторонам, косились в густой пихтач, наблюдая за собакой. Та, завалившись на бок, иногда взмахивала лапами, отгоняя надоедливых комаров и мошек, крутила носом в поисках посторонних запахов, но тут же ложилась на подстилку. Вокруг никого не было. Вечером, поужинав в избушке, перед тем, как лечь спать, охотники долго сидели на нарах, решая, как поступить ночью. Гость не выходил из головы, возникали опасения, вдруг вернется. «Да не бойся ты!» — успокаивал Юрис. «Собака вон на улице да знать!» «Может быть так, что она и не почует и не услышит!» — осторожничал Янис, собирая постель карабин и спи здесь, а я пойду под елку!» На его слова Юрис только рассмеялся. Несмотря на все предостережения, ночь прошла спокойно. Под утро пошел мелкий нудный дождь, еле оказался дырявый, Янис промок вместе с одеялом. Когда на рассвете вернулся в зимовье, это добавило веселье Юриса. «Ха-ха! Ну что, лягушонок!» Говорил тебе, спи на сухих нарах под крышей. Какой бес у тебя в погоду ходить-то будет, эй. Да и зачем это ему? Он, наверное, уж за вторым перевалом. Я несподавленно молчал. С пережитой ночи настроение немного улучшилось, вчерашняя тяжесть притупилась. Новый день принес настроение. Былое угнетение улетучилось, как туман на рассвете. Позавтраков они принялись достраивать лабаз, теперь уже не оглядывались по сторонам. Между тем дождь разошелся. Из мелкой нудной мороси с неба посыпались крупные капли проливного ливня. Мужчинам приходилось прерывать строительство, убегать под крышу, ждать, когда дождь немного прекратится. Однако все бесполезно. В этот день они смогли закрепить на лабазе только стены из досок. Как ни старались накрыть крышу, не получилось, и они решили сделать это на третий день. В эту ночь я Янис под ель не пошел, остался в тепле на сухих нарах в зимовье. Новое свежее утро полностью растворило былые тревоги. Неожиданный гость казался всего лишь неприятным воспоминанием, о котором старались не думать. Непогода утихомирилась. В разорванном небе показалось лучистое, по-летнему теплое солнышко. Осветело оскуктившийся мир тайги красками радости и жизни. Как прежде защебетали пернатые птахи, легкое течение воздуха сбило с ветвей деревьев большие слезы непогоды. Поддаваясь перемене, таежники с настроением бодро дружно взялись за незаконченное дело. К обеду лабаз был готов. «Ух, вот теперь можно лодку долбить!» Довольно осматривая творение, прохаживаясь рядом, улыбался Юрис. «Лодку, конечно, делать надо!» — подтвердил Янис и позаботился. «Да только у меня там картошка, окучивать надо, переросла, наверное». «Завтра утром пойдешь, я тебе короткую дорогу покажу через вон ту седловину!» Юрис показал рукой вдаль. «Если завтра утром выйдешь, как раз к вечеру на безымянке у себя будешь». «Вечером? Так быстро? Почему тогда мы всегда ночевали в дороге?» «Ха, я этот ход только в прошлом году нашел, когда за соболями ходил. Там в гору и на спуск. А вы всегда рекой крюк делали. Это дальше». Так, может, мне сейчас и выйти, заторопился Янис. Ночью в тайге под деревом посплю, а завтра к обеду у себя окажусь. Что, так не терпится, удивился Юрис. Так давно в зимовье не был, почти неделю. Если так, я не держу, можешь идти. Я не сложил вещи, Юрис дал ему с собой килограммов 10 соли. Не шагать же пустому. Все равно ж диму жить на зимовье веридов. Перед дорогой присели на чурки у избушки, договорились. Через пять ночей встречаемся у переправы на реке. В благане там, где староверы ночуют, напомнил Юрис. Хорошо, поднимаясь с места, согласился Янис. Ну тогда шагай с богом, напутствовал его старший товарищ. Закинув на плечи котомку, с карабином на шее парень шагнул прочь от зимовья. Ёлка побежал впереди. Ручья остановился, наклонился попить, обернулся, увидел, как Юрис, улыбаясь, машет ему рукой. Не пришлось ему перевалить ту седловину, которую показал дядька. Не дошел до своего зимовья на речке Безымянки. Поднявшись из долины вечером на перевал, сидя у костра, долго не мог уснуть, вспоминал встречу с братом Клим-горы. Когда же, наконец, задремал, вдруг вспомнил, или приснилось. Мужик на лошадях выехал оттуда и уехал в ту сторону, куда Юрий стрелял два раза из карабина по затесе. Проехал рядом с той пихтой, посмотрел на нее и, вероятно, имея точно такое оружие, без труда определил происхождение дырок на входе и оторванные щепы на выходе. Очнувшись, Янец подскочил на лежанке. Тело бросило в жар, по спине между лопаток подбежал холодный пот. Юноша понял, почему бродяга так старался заглянуть в избушку. За день до этого, когда Юрий стрелял, мужик услышал выстрелы, определил оружие. Отличить выстрел из ружья и карабина просто — Первое бахает, как упавшее дерево, а второе режет бичом. Он приехал, когда мужчины делали лабаз. Прежде чем увидели, рассмотрел дырки на пихте. Потом хотел увидеть карабин, но его не показали. Теперь, не отыскав следов брата, не откажется от повторной попытки и вернется на зимове. Чем закончится его визит, можно было только предполагать. «Не дожидаясь рассвета, не поспешил назад. Торопился, только бы успеть. Только бы Юрису не быть одному. Вдвоем, да еще с собакой, а не сила. Их будет трудно расстать врасплох». Опоздал. Мертвый Юрис стоял на коленях спиной к пихте. Завернутые руки были крепко связаны в запястьях за дерево проволокой. Не развязать, не вырваться. Поникшая голова и вывернутые плечи указывали на то, как долго и мучительно он умирал. Прежде чем сделать последний удар, бандит его долго пытал. Обожженное, без бороды и усов лицо покрылось сплошной кровавой массой. Левый глаз вытек. На голом до пояса теле не оставалось места от синяков. Лужа крови перед ним запеклась бордовой, облепленной мухами массы. От представленной картины у Яниса подскатились ноги. Стараясь не упасть, схватился за колотые доски. Сел на землю, заревел зверем. Ёлка рядом, вздыбив загривок, поджав хвост, обнюхивал следы покойного и дрожала. Он, тыча с головой в доски молил лишь об одном «Прости, прости, прости!» И от своих слов утонул в забытии. Очнулся, через некоторое время осмотрелся «Где я?» Увидел ту же картину, собрался с силами, встал на ноги, подошел, потрогал за плечо невиновного. Холодный. Убийство было совершено ночью. Я вытащил свытащил из шеи ржавый гвоздь, откинул его в сторону, осторожно развязал на руках проволоку. Положил Юриса на спину, оглядывался, стараясь не смотреть на безображенное лицо. Мысли путались в голове. Как все случилось? Вероятно, все произошло вечером, когда Юрис закрылся в избушке. Убийца тихо подошел к зимовью. Может, постучал или поскребся в дверь. Тот вышел на улицу и получил удар по голове, чем-то тяжелым, возможно, обухом топора. Потом разбойник его связал и начал последний допрос. В избушке все на своих местах, не хватает только ружья. Очевидно, бандит пришел не грабить, а выпытать все, что ему необходимо. Но что Юрий смог рассказать? Он ничего не знал. Как долго длилась пытка и мучился человек, страшно представить. Такое мог совершить только нелюдь. Я не скипел от злобы и тут же оглядывался по сторонам. А вдруг бесчинщик наблюдает за ним из-за кустов. Нет, не может. Ушел в сторону реки, видно по следам. Ёлка молчит, ничего не чувствует, значит его рядом нет. Первая мысль. Догнать и застрелить. Иоаннис побежал по следам несколько сот метров с заряженным, готовым к стрельбе карабином. Но потом вдруг остановился, подумал. А ведь он может устроить засаду. Или кто окажется быстрее, когда они сойдутся со взглядами. Тут стоило подумать. Вернулся на зимовье, присел на чурку рядом с покойником. Прежде всего надо похоронить, пока не распространился запах. Наверное, убийца тоже рассчитывал на это. Труп запахнет, придет медведь, съест его, разорит зимовье, и на этом все следы будут заметены. Кто будет искать человека в тайге, когда от него остались кости? Все подумают на зверя. А «Как же я? Ведь убийца видел меня». И догадался, что под пытками Юрис сказал допросчику, что парень ушел домой. Похороны длились недолго. Выкопать лопатой в мягкой земле двухметровую яму не составило труда. К вечеру под дальним кедром возвышался холмик, последний дом Юриса. Долго юноша сидел рядом, думая, как все глупо получилось, В смерти дяди чувствовал свою вину. Почему не сказал, каким образом к нему попал карабин? В голове путаются мысли. Как он скажет о его смерти Кристине? Кто заменит ей мужа, а детям отца? Надо ж такому случиться. Не арестовали в деревне, так погиб в тайге. Ведь они собирались выйти осенью к родным, поговорить с Эдгаром об Инге. Яис опять остался один, как прихваченный в зимовнию стужу на березе листок прошлого не вернуть и будущего нет. где-то по тайге бродит убийца, и если его увидит не оставит живых бежать некуда сидеть затаившись зимове нет смысла он может найти избушку как климгора, что остается и тут же ответил себе на свой вопрос. А выбора нет. Либо ты его, либо он тебя. Третьего не дано. Но как? В голову сам собой пришел план мести и защиты. Я не знал, что преступник ушел на рыбную реку. Сегодня утром как покончил с Юрисом. И там будет искать следы своего брата. С большой долей вероятности должен пойти вверх по реке, как шел Климгора. Будет находить только одному ему известные метки. Если это так, без сомнения, свернет на безыменку в сторону их зимови и выйдет к избушке. Потому что на берегу стоят колья для изгороды Что делать? Можно подкрасться на расстоянии выстрела с подветренной стороны, когда он будет там. нет Лошади своевременно почувствуют чужого человека и дадут знать. У монголок обоняние слух и зрение развиты не хуже, чем у собаки. Эта затея отпадает. Тогда подойти к избушке ночью перед рассветом, подпереть дверь и поджечь свои угодья. Тоже нельзя. Где потом жить самому? Остается один выход – караулить. Решение принято, медлить нельзя. Простившись в поклоне с Юрисом, Янис пошел в ночь через знакомый перевал к себе. Юрис оказался прав. К обеду следующего дня молодой охотник увидел рогатую седловину. Сбоку, слева, в распадке шумела речка Безымянка. Заранее подвязав на поводок елку, скрываясь за деревьями, осторожно подошел к зимовью на видимое расстояние. Там все спокойно. Собака вела себя так же, показывая, что рядом никого нет. Вешка над крышей не тронута, двери прикрыты. Все еще осторожничая вышел к кострищу, осматривая любую мелочь, которая могла насторожить. Нет, нет, нет. В его отсутствие здесь не ступала нога человека и зверя. Посуда, дрова в поленнице, оставленная от лобаза кедру лестница. Все было так, как он уходил неделю назад. Я не суспел, опередил убийцу, оставалось подождать его прихода. И сейчас медлить было нельзя. Нужно было искать место для засады. Зашел в зимовье, взял спальник, куски вяленого мяса, копченую рыбу, засохшую лепешку, котелок. Кто знает, сколько еще придется сидеть в ожидании. День или два, может три. Может он уже где-то на подходе. Закрыв дверь, насторожил вешку, на случай, если убийца выйдет сюда с другой стороны. Двинулся по тропке к речке. Елка на поводке спокойно шагает рядом. Вышли на берег. Внимательно осмотрев под ногами землю, определился. Никаких следов. Значит, разбойник здесь еще не проходил. Стараясь не топтать траву, убрал колье в кусты. Набрал в котелок воды и пошел к скале. Засаду решил сделать здесь, в нише, где хранились морды для ловли рыбы. Забрался наверх. С высоты 7 метров видно далеко вокруг. Реку, дальнюю поляну, тропинки к зимовью, нижний поворот. Если убийца поедет здесь, ему одна дорога. Между скалой и речкой мимо не пройти. Заметив движение, можно издалека. Пока здесь можно спокойно приготовиться и прицелиться. Лучшего места не найти. Только бы кони не хватили запаха раньше времени. Разложив под собой спальник, рядом свернул одеяло. Перед собой выставил котомку, на нее карабин. Попробовал прицелиться, покрутился из стороны в сторону, глядя в целик. Удобно. Если подъедет вон к той ёлке, можно стрелять. До неё не больше сорока метров. Рядом привязал к камню ёлку, предупредил. Лежать будем караулить. Та послушно присела на задние лапы, недовольно посматриваю по сторонам. Зачем мы здесь? Но при... противиться не могла. Притихли. Длинный летний вечер намочил росою траву. Я несу это на руку, влага убьет запахи следов. Свежий ветер тянет от речки, это тоже хорошо. Лишь бы не вниз по безымянке. Еще лучше, если бы его течение наплывало в лицо. Караулили долго до тех пор, пока черная ночь не раскинула свою мантию над тайгой. Хозяин, накрывшись одеялом от прохлады, наносимой с реки. Собака, свернувшись клубочком на плетеной стенке. Но все бесполезно. В этот вечер к ним так никто и не пришел. Ранним утром, когда еще не взошло солнце, случилось непредвиденное. На другом берегу разом резко хрястнул сучок. За ним другой... И тут же, как гром с небес, в воду упала лохматая туша медведь. Ёлкав вскочил на лапы, собралась залаять, но я не спрежал её к себе, зажал рукой пасть. Извиваясь и дёргаясь, лайка пыталась вырваться, подать голос на хищника, но охотник был сильнее. Между тем Никого и ничего не боясь, в своем доме хозяин тайги дважды окунулся с головою в воду. Искупался, вылез на берег, неторопливо шагнув, кто еле завалился на бок. Приняв водные процедуры, решил отдохнуть. До него было не так далеко. Вытянувшись во всю длину своего внушительного роста, он казался обгоревший колодиной. Если бы Янис не видел, как тот лег между ними, его можно было так и представить. Зверь не чувствовал посторонних. Это был хороший знак. Значит и лошади тоже не сразу предупредят своего хозяина. Плохо было то, что елка в объятиях Яниса не могла лежать спокойно. Возилась, как пойманная мышь, и медведь услышал ее движение. Резко подняв голову выставив уши, шлепая губами, топтыга пытался понять, откуда раздается возня. Потом встал, уставился на скалу, сильно втягивая поросячьим носом воздух. И вдруг, хватив запах человека, резко сорвался в спасительную чащу. Три прыжка, и он исчез в густых зарослях пихтача. Через некоторое время из тайги послышался его утробный рев, треск сучив, а затем все стихло. Недоволен к косолапый, что вот так оконфузился. После этого ничего занимательного, что могло бы привлечь их внимание, в лесу не произошло. А вот жизнь кипела. Старательная мухоловка то и дело таскала свое гнездо комаров и личинок, выкармливая своих птенцов. Над речкой порхали непоседы кулички. Нервно подергивая хвостом, сидя на коряге, пикала желтая трясогуска. Над вершинами кедров, повторяя круги, высматривал рыбу зоркий орлан. После обеда далеко внизу на краю поляны мелькнули три серых пятна. Через реку перешли северные олени, и, не задерживаясь на открытом месте, скрылись в густом ернике. «Нет, хуже ждать и догонять!» Янис отлежал себе все бока, просмотрел глаза, занемок от ожидания. Ёлка того хуже. Привычная к постоянному движению лайка, крутилась на привязи, не находя себе места. Нада в котелке, что парень набрал перед тем, как лечь за саду, давно кончилась. хмучила жажда. Речка, протекавшая рядом, только усиливала желание. У Яниса все пересохло во рту. Ему казалось, что он может выпить всю безымянку до дна. Елка с пересохшим горлом жалобно скулила. «Отпусти меня, хозяин!» Но тот оставался непреклонен, периодически одергивая собаку, настойчиво уверял. «Тихо! Подожди немного!» Наступит ночь, спустимся, напьёмся.